К пяти до шести вечера, Адам. «Может, нужно что-нибудь сделать?» — спрашиваю я у Ливии. «Мне отчаянно хочется убраться с террасы». «Нет-нет, все нормально», — отвечает она, вскакивая на ноги при звуках машины. «Кейтеры приехали вовремя. Лучше пойди сам приготовься. Мне в шесть понадобится ванная». «Когда я вхожу в дом, мой телефон издает писк», — пришло сообщение. Я останавливаюсь у подножия лестницы, сердце бешено колотится в груди. «Контакт!» дросущимися руками достаю из кармана мобильник, закрываю глаза, произношу безмолвную молитву и уже потом смотрю и вижу, что это послание от Изи. Привет, братик. Надеюсь, у Лив сегодня всё путём. Мы с Еном немного опоздаем, но как только доберёмся, сразу к вам. Ждём, не дождёмся. Тыща поцелуев. От страшного разочарования мне хочется швырнуть телефон об стену. Я больше так не могу. Не могу всё время ждать, когда Марни выйдет на связь. Поднимаясь по лестнице, я открываю на телефоне новостное приложение BBC и нахожу номер, по которому могут звонить родственники тех, кто летел тем рейсом. Если я объясню, что Марни пропустила этот самый рейс и сейчас находится где-то в аэропорту, они, возможно, сумеют передать ей сообщение через стойку авиакомпании Pyramid Airways. Жгучее чувство вины захлёстывает меня при мысли о семьях которым приходится сейчас набирать этот номер по совсем иным причинам, но сейчас я не вижу другого способа связаться с ней. Главная новость часа наводнение в Индонезии. За ней следует похороненная в Лондоне с летальным исходом авиакатастрофа откатилась на третье место. Рядом с заголовком фото Мишанина обломков и языков пламени. Я тяжело опускаюсь на кровать и быстро прокручиваю всё это ещё номер. В глаза мне тут же бросаются слова: репортажи с места событий. Но если сюда и вообще по всему миру поступают видеоматериалы из Каирского аэропорта, почему же Марни до сих пор не сумела позвонить мне, написать мне? С ужасным предчувствием я запускаю один из роликов. Молодой человек бурно жестикулируя что-то рассказывает, и закадровый голос переводит. Я стоял вон там, и мне слышно было самолёт. Он шумел больше, чем обычно. Я посмотрел вверх и увидел его. Он летел очень низко. Я знал, что в этот момент он должен быть выше. Я часто за ними наблюдаю, часто вижу их сразу после взлёта. Но этот не поднимался выше, как должен был. Он словно замер посреди неба, и потом он упал. Кровь так громко стучит у меня в ушах, что я с трудом улавливаю смысл его слов. Я знал, что в этот момент он должен быть выше. Я часто за ними наблюдаю, часто вижу их сразу после взлёта. Но самолёт, который разбился, тот самый, на котором должна была лететь Марни. Он же разбился через 20 минут после взлёта. Я помню свои подсчёты. Самолёт разбился в 11:55, через 20 минут после намеченного времени вылета. Время вылета было 11:35. Почему же человек на видео говорит, что он упал сразу же после взлёта? Пальцы у меня трясутся. Я с трудом удерживаю телефон. Возвращаюсь к нашему основному сообщению, изучаю текст, отчаянно пытаясь найти какую-то информацию, которая подтвердила бы: "Да, я прав, а все остальные ошибаются. Самолёт рухнул не сразу после взлёта, а уже через 20 минут после того, как поднялся в воздух". И вижу это чёрным по белому. Самолет рухнул через 3 минуты после вылета из Каирского международного аэропорта. И оцепенею. Единственный вариант, при котором он мог упасть сразу после взлёта, это если он вылетел позже намеченного. У меня перехватывает дыхание. Комната вращается вокруг меня. Я закрываю глаза, приказываю себе собраться. Нельзя впадать в панику. Всё будет нормально. Мне просто надо высчитать время, когда на самом деле поднялся в воздух этот самолёт. Похоже, я не в состоянии проделать простую арифметическую операцию. Я заставляю себя сосредоточиться. Итак, самолёт разбился через 3 минуты после начала полёта. Я знаю, что он разбился в 11:55. Значит, надо просто вычесть 3 из 11:55, чтобы получить реальное время вылета. 55 минус 3. Получается 52 минуты. То есть самолет вылетел не в 11.35, а в 11.52 с задержкой в 17 минут. А рейс, которым Марни летела из Гонконга? Он должен был прибыть в Каир в 10.15. Но авиаприложение, с которым я до этого сверялся, подтвердило, что ее рейс прибыл в 11.25. Если самолёт Каир-Эмстердам вылетел только в 11:52, значит горло подступает рвота. Митнувшись в ванную, я встаю над раковиной, уцепившись за неё руками и пытаюсь справиться с тошнотой. Я гляжу на своё лицо в зеркале, отчаянно ища за что бы зацепиться, как не позволить захлестнувшей меня панике выйти из-под контроля. Что, если Марни успела на этот рейс? но она не могла. Я бы знал. Я бы почувствовал, если бы с ней что-то случилось. Она часть меня. Я бы это знал. Марни в безопасности. Наверняка так должно быть. Такое ощущение, что из всех пор у меня сочится пот. Я почти задыхаюсь от жара, сдираю с себя одежду. Пуговица на джинсах слишком тугая для моих пальцев, но, наконец, я стою совсем голый и весь трясусь. Открываю дверцу душа и шагаю. Нет, почти падаю внутрь. Слепо нашариваю регулятор крана. Вода не звергается вниз. Колотит меня по темени, наполняет рот, нос, глотку, пока инстинкт не вынуждает меня сделать вдох. Я в состоянии внутренне твердить лишь одно: Марни в безопасности. Так должно быть. Марни в безопасности. Так должно быть. Заставляю себя вылезти из душевого отсека, заворачиваясь в полотенце. Из сада доносится взрыв музыки, втаскивающий меня обратно в реальность. Нет. Я больше не могу себя обманывать. Возможно, Марни вовсе не в безопасности. Возможно, она успела на этот страшный рейс. У неё было не 10 минут, а целых 27. Если только ей не пришлось переходить в другой терминал. Я не знаю, сколько вообще терминалов в Каирском аэропорту, один или больше, но я могу выяснить. Сидя на изогнутом краю ванны, я берусь за телефон и набираю в строке поиска: "Сколько терминалов в Каирском аэропорту?" Тут же появляется ответ: "3". Я чуть не раздражаюсь истерическим хохотом. Они будто нарочно использовали прописные буквы, чтобы меня успокоить. Теперь остаётся лишь удостовериться, что рейс, которым Марни летела из Гонконга, прибыл в Каир на один терминал, а рейс Каир-Амстердам отбыл с другого. "Ну, пожалуйста", бормочу я. Пусть это будет другой терминал, пожалуйста. Вначале я нахожу первый рейс из Гонконга. Он прибыл в терминал 3. Потом я ввожу номер рейса авиакомпании Pyramid Airways, затаив дыхание, жду результата. Вот он. Терминал 2. Я облегчённо закрываю глаза. Даже если эти терминалы достаточно близко друг от друга, и от одного до другого можно дойти пешком. У нее было бы всего 27 минут на то, чтобы выйти из самолета, покинуть терминал 3, пройти в терминал 2, и еще пришлось бы искать нужный выход на посадку. Мои пальцы снуят по экрану, ища более подробные сведения про Каирский международный аэропорт. Нахожу его официальный сайт. Там написано, что терминалы 2 и 3 соединены пешеходным мостиком. Ну хорошо, а сколько это заняло бы времени? Спуститься с самолета, найти этот мостик, пройти его весь. до другого терминала, найти гейт и ухитриться оказаться на месте за 20 минут до отправления. Нет, Марни никак не успела бы. Мне следовало бы успокоиться. Но никуда не деться от того факта, что если бы она не успела на этот рейс, она нашла бы возможность выйти со мной на связь. Если новостные репортажи проходят, значит, телефонные сети должны работать. Чёрт возьми, как мне страшно. Надо сказать Ливи. Я поворачиваюсь, чтобы выйти из ванной, и уловлю в зеркале своё отражение. Кожа вся в каплях пота, на виске бьётся жилка. Нельзя допустить, чтобы Ливия видела меня в таком состоянии. Нельзя позволить ей догадаться, что что-то не так. Прежде чем я уговорю её сесть, возьму её руки в свои и каким-то образом сумею отыскать слова, чтобы сказать ей это. Сказать, что Марни, наша дочь, могла быть в том самолёте, который разбился. Нет, нет, сначала мне надо изгнать этот страх из своего взгляда. А это можно сделать лишь если я сумею поверить, ещё есть надежда. Я пока не буду звонить по номеру, выделенному для родственников тех, кто летел этим рейсом. Сначала мне надо поговорить с Ливией.